Глава 3 Убийца нагнул голову к левому плечу, затем правому. Позвонки хрустнули. «Вы прям как не родной Его собеседник побарабанил пальцами по подоконнику, потом прошел к столу и протянул руку к столешнице. Щелчок и кольца пластиковых наручников, сковывавших запястье убийцы, разжались и дохлым ужом соскользнули на пол. Убийца молча встал со стула и, не спрашивая разрешения, подцепил из открытого портсигара на столе длинную сигарету без фильтра. Человек в сутане щелкнул зажигалкой и внимательно посмотрел на убийцу. Бледные губы изогнулись в усмешке. — А вы артист. От профессионала вашего уровня подобного цирка с ирканцами под куполом не ожидал. Вертун продолжал критически рассматривать убийцу. Синие глаза не улыбались. «Мало того, что вы устроили новый террорам в квартале шепотов, блокбастеров насмотрелись, так еще и оставили в живых эту мадам из борделя. Вы хоть в курсе, что вас разыскивает полиция? И вообще, что за вендетта при исполнении служебных обязанностей? Допустим, вы не хотели заниматься взрывом в больнице и решили достать Яра Гриднева. Почему вы не могли сказать об этом лично мне? У вас же была возможность». — Зачем с такими трудностями искать его, а не найдя, вместо того, чтобы обращаться ко мне напрямую, пытаться проникнуть на мой корабль? — Зачем вы все это делали? Убийца посопел и ответил. — Я не предполагал, что вы сочтете возможным пойти мне навстречу мог Молк. — Надо больше доверять людям, тем паче своему начальству. Я гораздо выше вас по должности, потому что значительно умнее, и не вам строить планы ваших операций. Для нас обоих будет лучше, если отныне вы перестанете хитрить, а будете приходить со своими проблемами прямо ко мне. Вы хоть понимаете, что вам грозит за ваше самоуправство? Я готов понести...» — начал убийца, вытянувшись, но Вертун оборвал его взмахом руки. «Вы давно не в армии, так что попрошу не демонстрировать мне вашу выправку». «Так, я беру вас с собой, и вы поможете мне с Гридневым. Мой корабль идет на перехват той консервной банки, на которой сейчас летит ваш шаман со своей шайкой. До вашего непосредственного начальства вы будете по-прежнему на задании под моим командованием. Довольны? Но помогать мне будете, как я скажу, без самодеятельности. И если я прикажу дышать через раз, так и будете дышать через раз. Вопросы? Мы будем брать их живыми?» Вертун слегка улыбнулся. «Не думаю. Вероятнее всего мы распылим их, не вступая в непосредственный контакт. Прошу прощения, но мне бы хотелось самому покончить с этим Гридневым». «Вы опять забываетесь. Ваши навыки, когда и если они понадобятся, будут очень кстати. А вот ваши желания меня совершенно не интересуют. Вопросы?» «Вопросов нет». Убийца слышал о манере Вертуна без особых церемоний выбрасывать провинившихся через стыковочный шлюз по выражению головы контрразведки Ордена «поближе к звездам» и уже был готов к такому исходу. Сейчас, после внезапного спасения от принудительного выхода в открытый космос без скафандра, он испытывал и радость, и недовольство собой. Радость была объяснима. Если все пойдет наперекосяк и первоначальный замысел Вертуна не удастся, а с этим Гридневым, похоже, иначе не бывает, то убийца его достанет. Недовольство? Он не сразу понял, в чем дело. Он размяк. Последнее время он размяк, и эта сволочь Вертун это почувствовал и раскатал его, как тесто для пиццы. Мерзость какая! О чем вы так задумались? Я сказал, что вы подойдете к помощнику капитана, и он вас устроит вместе со штурмовым взводом. «Идите!» Когда убийца вышел из каюты Вертуна, и дверь за ним закрылась, тот рассмеялся. «Феерический! Просто феерический дурак стал без своей удачницы! А еще убийца! Но и такой пригодится!» Вертун посмотрел на свое отражение в стекле вирт аквариума. Сейчас в темно-синей глубине экрана проплывали незрячие глубоководные рыбы. Вертун показал рыбам язык. Он ощущал себя единственной зрячей рыбой в том океане, в котором ему приходилось плавать. Впрочем, все было отнюдь не так радужно, как хотелось бы. Для членов экипажа он озвучил версию, что не прыгнул сам, а отправился за Гридневым на корабле, просто чтобы, если будет возможность не расщеплять корабль на молекулы, взять всю банду силами проверенных людей. Но сам Вертун ощущал, что его возможности гиперпрыжков... Барахлят? Может, он слегка надорвался? Прыжки с метрополиса на Беловодье и обратно за короткий промежуток времени он перенес хуже, чем обычно. Как же это не вовремя! Он влегко в одиночку опередил Гриднева и, обладая полномочиями и авторитетом начальника контрразведки Ордена, нашел бы способ устроить ему сюрприз по прибытии на любую планету. Хотя во всем есть свои плюсы. Использовать своих проверенных людей куда удобней. Конечно, ему тоже, как и этому глупому убийце, хотелось взять ярогриднего Гриднева живьем на какое-то время. До встречи с полицией он вполне может побыть живым. Впрочем, Вертун принципиально старался не посвящать подчиненных как в суть, так и в детали своих планов. Он зажмурился, предвкушая развязку нынешней тщательно простроенной и виртуозно выполненной комбинации. Вертон искренне считал себя хитроумным стратегом.